Глава двенадцатая «И они меня, значит, мордой в пол захотели положить!» Продолжал я свой рассказ, глядя на то, как Машка сосредоточенно колдует над моей рукой. «Всё же ножевое ранение не прошло для меня бесследно. Одарённый-то я, конечно, одарённый, да только не тот у меня ещё уровень контроля над собственной живицей, чтобы выдернуть из тела посторонний предмет и забыть о ране». Я пока что даже регенерацию мягких тканей себе не могу подстегнуть, не говоря уже о том, чтобы выполнить подобный фокус рефлекторно. И уж тем более выше моих сил было сознательно почистить ранку. А ведь полноценные чародеи так пафосно и пренебрежительно относятся к воткнувшимся в их тело острым железякам именно по той причине, что довольно легко могут временно нивелировать нанесенный ущерб, если не полностью исцелиться. Нет, конечно, если лезвие смазано какой-нибудь дрянью, то без противоядия и сильнейшие из нас вряд ли просто так справятся. Это вам не с обычной грязью, резервами организма и собственным эго бороться. Вообще-то именно по этой причине многие и становятся на путь отравителей, постигая это чародейское искусство на стыке алхимии и ботаники. Особенно если чувствуют, что собственные силы у них невелики. В моем же случае началось легкое нагноение. Нож уряженного был чистый. Спасибо сильной живице, что хоть кровью не истёк, пока бегал по полюсу с дыркой в руке. Но вот ещё немного, и заражение вполне мог бы заработать. Ведь я даже божовским огнём по ранке не додумался пройтись. Одно оправдание, что в тот момент следовало максимально сосредоточиться на обои, потому как в противном случае я супову бы не спас. Да и сам копыта быстро бы откинул. Пфф, Фыркнуло сердце Зарова, наливая на очищенную ранку какое-то лекарство, тут же запузырившееся и истаившее золотистым дымком. После чего, сложив цепочку ручных печатей, активировала Мекиря Пуллосиус. Совсем страх потеряли. Да ладно. В свою очередь хмыкнул я, глядя, как засветились розовые ее ладошки, реагируя на чары малого исцеления выбросом целительской живицы очищенной стихии жизни. «Понять парней, в общем-то, несложно. Они тоже в какой-то степени главной властью себя почувствовали. Но стоило полыхнуть вокруг пламенем, как у командира быстренько мозги на место встали. У вас-то как всё прошло?» «Не очень, если честно». Тихо вздохнула девушка, словно поглаживая мою руку, притом не касаясь её, в то время как рана быстро заживала под воздействием чаровничьего «заклинания». «Слишком отмороженная группа попалась. Ничего серьёзного. Ну, конечно, всех положили, но вот Борислав очень неудачно подставился. Что там случилось?» «И смех, и грех», — покачала головой Маша, роясь в своей медицинской сумочке. «Покусали его, Антон?» «Это как?» Удивился я, видя, что девушка извлекала из тряпичного чехла тонкий стеклянный шприц, И, навернув на него иглу, заполнила его какой-то мутноватой жидкостью из небольшого пузырька с каучуковой пробкой. У них собаки, что ли, были. Когда защищали здание, на него из шкафа выпрыгнул какой-то тип. Там вообще человеческого облика, можно сказать, не было. Уже зверь, а не человек. Мало того, что грязный и вонючий, так ещё и под какими-то веществами. Из направленной в потолок иглы шприца вырвалась тонкая струйка вещества. Пока не содрали, он ему шею знатно покусал. «Так, а мне нужно твое плечо». «А что это?» Поинтересовался я, послушно расстегивая форму и окончательно извлекая из рукава уже здоровую руку. «Это зелье на основе выжимки из грудной железы русалки». Охотно пояснило сердце Зарова, быстро протирая мне смоченный в спирту марлей кожу. «Обычно применяется для снятия эффектов парализации после воздействия некоторых чудовищ. Однако в малых дозах эффективно при профилактике столбняка, а при длительном применении помогает в случае паралича и пареза. «Ты уж извини, Антон, но у нас жёсткое предписание в обязательном порядке вакцинировать всех студентов с подобными ранениями». «Да я что? Я ничего», — ответил я, наблюдая, как ловко Машка ставит укол. «Даже не почувствовал ничего». К тому же мне очень не понравилось то, что уже пошло гноение, Добавила девушка, поочерёдно опуская и иглу, и шприц в небольшую заполненную какой-то жидкостью банку, тут же закрыв её крышкой. «Яда там не было, но какая-то гадость точно попала. Сейчас я всё почистила, и ты точно здоров. Но перестраховаться никогда не мешает. Так, а теперь полежи. А что вообще слышно?» поинтересовался я, глядя, как Маша натянула специальные чаровничьи перчатки из белого шелка, которые, насколько я знал, были покрыты особым составом. «Как там, Анжелина? А то ты как завела меня в эту комнату, так я отсюда и не выходил. Стоически исполняю все ваши предписания, барышня-чаровница». Действительно, в небольшую комнатку с окнами во двор, расположенную на северной стороне занятого жандармерией комплекса, «Меня запихнули полтора часа назад, почти сразу же по возвращении на опорную базу». Но, ну, точнее, сразу же, после того, как другие чародеи идентифицировали как своего, Юсупову отправили прямиком во временный походный госпиталь, а Крысоловым дали по мозгам за излишнюю самодеятельность и несвоевременную инициативу. Собственно, это помещение, скорее всего, было кабинетом младшего помощника архивариуса, судя по карточным шкафам, выставленным вдоль одной из стен в которых я уже успел порыться, занимавшимся учетом и описью книг в местной библиотеке. Сейчас же под свои нужды эту коморку вытребовала Машка, превратив ее во временную перевязочную для нашей учебной группы. Вот я и сидел здесь, с чашкой чая, дожидаясь, пока наша чаровница освободится и сможет вплотную заняться моей раной. В то время как Сердцезарова вместе с другими своими коллегами-студентами Помогала в госпитале врачам и фельдшерам, занимавшимся тяжело ранеными, в основном жандармами и теми же крысоловами, которых доставляли сюда со всего района. «Исполняй, исполняй», – промурлыкала сердцезарова и, покачивая бёдрами, направилась к рабочему столу настоящего хозяина кабинета, на котором под настольной лампой светляком лежала трофейная человеческая конечность. «Это ты правильно делаешь. А с Анжелиной?» Её будут эвакуировать вместе с остальными ранеными. Переломы довольно серьёзные, так что помочь здесь мы ей не сможем. Придётся ей пару неделек в больничке поваляться. Там, если с рукой и правой ногой всё понятно, то в левой кость раздробилась сразу под коленным суставом. Нужна полноценная операция, чтобы всё собрать, срастить и заживить. А не то она останется коллегой на всю оставшуюся жизнь. Я, надеюсь, хуже не сделал? Нахмурился я, глядя, как девушка накладывает какие-то чары на отсечённую руку. Ну, когда лубок накладывал. «Нет, Антон, не волнуйся. Ты правильно поступил». Улыбнулась Машка, на секунду повернувшись ко мне. «И обезболивающее дал. И хоть какую-то защиту соорудил». «А с Бориславом что?» – поинтересовался я. «Его ещё до вашего возвращения с одним из конвоев увезли» сообщила мне чаровница. «Не то чтобы он прямо совсем плох, но мы с ребятами посоветовались и решили не рисковать. Всё-таки покусал его этот псих знатно. Чуть сонную артерию не порвал. А из трапециевидной мышцы и вовсе кусок мяса вырвал. Я, конечно, ещё там прямо на месте сделала, что смогла, но полноценно вылечить что-то подобное. Я же всё-таки первокурсница». «Знаешь, Маш, я усмехнулся» любуясь стройной фигуркой девушки. «А зачастую я об этом просто забываю. Вон, как ты ловко мне руку исправила». «Ой, не сравнивай даже», — отмахнулась она, не оборачиваясь. «Совершенно разные типы ранений. У тебя простая колотая была, пусть даже с осложнениями. Как их лечить наравне с ссадинами, порезами, простыми переломами и прочими ожогами с растяжениями мы ещё в прошлом году в школе проходили?» А вот тот же полноценный разрыв мышцы я уже сама на коленке не исцелю. «А, кстати, что ты сейчас делаешь?» Поинтересовался я, видя, как она накладывает какое-то очередное заклинание на мёртвую конечность. «Подготавливаю руку к транспортировке». Тут же ответила она. «Консервирую, затормаживаю процесс разложения клеток и временно копирую источение энергоканалов. Понимаешь, в мёртвой плоти живица». Но ну, вот представь себе трубочку, по которой толчками течёт вода. Так будет выглядеть живой энергоканал. А в той же отрубленной конечности она словно застывает, как холодец или желе. Вот только клетки, неподпитываемые кровью, всё ещё хотят жить, а потому пытаются заимствовать энергию для этого из второго привычного источника — живицы чем ускоряет как её исчезновение, так и процесс своего последующего разложения. В общем, если ничего не сделать, через восемь часов каналы исчезнут, равномерно напитав мёртвую плоть, которая также начнёт быстро портиться. «Мне почему-то казалось, что тела одарённых менее подвержены подобным процессам», удивился я, вспоминая школьные уроки анатомии. «Это именно тела», — ответила Маша. «Ядро после смерти человека живёт и работает ещё девять дней, а здесь ядра нет. Нечему питать мёртвую плоть вместо кровеносной системы. Ты ведь слышал, что при потере конечности одарённому довольно легко приживить её обратно?» «Ага. А это потому, что ещё восемь часов она фактически живая», — произнесла девушка. И, вытащив откуда-то отрез белой ткани, начала аккуратно завёртывать в неё руку ряженого. По той же причине, что клетки еще питаются живицей, а затем начинают быстро угасать и разлагаться. Невозможно донорство от одного одаренного к другому. Конфликт разных энергий, которые между собой не смешиваются, а зачастую и вовсе ядовиты для организма. Зато части тел простецов, наоборот, легко приживаются и начинают, словно губка, тянуть энергию из ядра наравне с кровью. «Понятно». — Ну и вдобавок я вовсе не уверена, что в текущем бардаке, — предположила Маша, — полученную вами улику успеют доставить в лабораторию, а если и довезут, то там сразу же возьмут к работе. — В общем, всё сложно, — подытожил я, сворачивая тему и переводя разговор в новую плоскость. — Слушай, а по нам что-нибудь известно? Мы без командира и одного бойца. Не слышала никаких разговоров? а кто разговаривать будет удивилось сердце зарова вновь посмотрев на меня антон у нас здесь начальников если ты не понял нет только другие учебные руки на таком же положении что и наши разве что из оперативного штаба новые предписания пришлют а пока ждемс ну значит ждемс вздохнул я и уперев руки в колени тяжело поднялся с насиженного места пойду прогуляюсь погляжу с крыши что да как там в округе Аккуратнее, Антон, слегка обеспокоенно взглянув на меня, попросила девушка. Ага, я кивнул. Помню, что чуть ли не из любого окна стрельнуть могут. Впрочем, ждать с неба погоды нам не пришлось. Уже через полчаса во всех охваченных бунтом районах началось такое светопредставление, что даже нам, студентам чародейских академий, стало как-то не по себе. А случилось, собственно, то, что и должно было произойти. В жилые секторы, выполнив свой долг, вернулись чародеи, завалившие-таки титана и зачистившие большинство прорвавшихся монстров. Очень злые чародеи, которым совершенно не понравилось то, что попытались устроить в их доме какие-то сволочи, в то время как они доблестно исполняли свой общечеловеческий долг перед Москвой, Древом и Уроборосом. Те из простецов, участвовавших во всем этом безобразии, что поумнее, Заранее догадались, куда ветер дует, и поспешили затаиться, пока не стало слишком поздно. Однако таковых все же было меньшинство, в то время как опьяненные кровью восставшие, а также воспрянувшие духом бандитская шушера и прочие поднявшиеся с дна пена, даже попытались сопротивляться. Вот только нормальные боевые чародеи — это не красолова со студентами, с которыми можно повоевать. Чародеи действовали жестко, быстро и, как я узнал чуть позже, не так уж кроваво, как то представилось нам вначале. Вполне естественно. Ведь там, где нам с Анжелиной, Бориславом и девчонками приходилось бы именно убивать, чтобы самим не пострадать или вообще не погибнуть, взрослые и хорошо обученные одаренные имели значительно больший простор для маневров и не были, как мы, ограничены в действиях. Так что чародеи предпочитали захватывать людей живыми и, по возможности, здоровыми. Если, конечно, позволяла складывающаяся ситуация. И дело не в каком-то там мифическом человеколюбии или гуманизме. Всё куда прозаичнее. Полис довольно серьёзно пострадал во всей этой катавасии, и далеко не всё подряд можно было бы взять да восстановить при помощи чар и особых способностей эго некоторых кланов. Городу и князю сейчас были срочно нужны многочисленные рабочие руки, так что вполне естественно, что в первую очередь княжеский стол обратил внимание, можно сказать, на добровольцев, столь знатно пошумевших во время вторжения Титана со свитой. Ну а чтобы хоть как-то заинтересовать кланы в бескровном захвате будущей рабочей силы, за голову каждого здорового пленника была положена награда в пару полновесных рублей. Откровенно говоря, относительно дальнейшей судьбы пойманных, а особенно на горяченьком, можно было даже не гадать. Сколько бы ни выло, будущая вдова и не пускал скупой слезу сам арестант, пытаясь разжалобить следователей жандармерии детишками, сидящими по лавкам, и тем, что его урбароз попутал. Прощение или смягчение наказания запачкавшиеся вряд ли добьются. Если какая вина или просто участие в беспорядках будет подтверждено, то о преступнике можно будет начинать думать как о мертвеце, по какому-то недоразумению все еще живом. Получив клеймо на лоб и щеки, такие товарищи после восстановительных работ в полисе будут распределены по различным принадлежащим Москве шахтам, лесоповалам и прочим местам в зеленой зоне, где добываются необходимые ресурсы и всегда нужны рабочие руки. Там они, собственно, и сгинут. Кто от непосильного ежедневного труда, кто от холода и болезней, а кто от лап и клыков многочисленных монстров? Простицы почему-то очень легко забывают, а порой даже и не знают, что с точки зрения чародейских кланов, да и вообще большинства одаренных, в полюсе они всего-навсего гости, которым позволено жить здесь хозяевами. И я, кстати, тому яркий пример. Ведь, проведя детство среди обычных людей, даже не догадывался о том, что кто-то может отказать нам в праве именовать это место своим домом. Никто мне об этом не говорил, никто этому не учил, даже в школе. Впрочем, думаю, что многих старожилов поколениями, обитающих в нашем городе, подобная новость ввергла бы в настоящий шок. С другой стороны, кланы тоже можно понять. На месте уничтоженной старой, новую Москву, Тимирязев, юшкины и Пожарский, объединившие окрестные кланы, создавали для себя. Да и другие полюсы были построены предками чародеев, в первую очередь для своих потомков, а никак не для всех остальных. В кланах в то время было огромное количество своих простецов, и о них заботились. Ну а то, что никто не мешал прибившимся чужакам искать защиты между выстроенными на месте будущего полюса крепостицами, Было всего лишь доброй волей князя и самих кланов. Вот так и получается непонимание между разными группами людей. Взять нас, божовых, которые согласились присоединиться к Москве не так уж и давно. Для многих простецов, чьи семьи жили здесь веками, мы понаехавшие, вроде тех, кто рвется в полис из посадов. А вот для чародеев свои, особо приглашенные. Пусть нас и вырезали такие же, как мы, вследствие предательства. При этом сами эти обычные люди даже не подозревали, что они на самом деле не москвичи, а именно гости в городе. И неважно, сколько они здесь живут. Их конгломерация и естественная среда – это посады, как бы в разных местах они ни назывались. Да, это гдойные коровы для полисов, но исключительно по праву силы, как было всегда. Вот только даже в те времена, когда князья пытались подмять их под себя, кланы не лезли диктовать им свою волю у них свои законы, да и вообще, как хотят, так и живут. Впрочем, в данный момент все это было лирикой. Ловля недавних бунтовщиков, мародеров, убийц и насильников, расследование и быстрые суды жандармскими тройками, а также восстановление полиса, было делом следующих нескольких дней. Сейчас же княжеский стол, как и любая другая огромная бюрократическая машина, Еще не провернул свои шестеренки, отчаянно заклинившие из-за нападения Титана и произошедшего бунта, чиновники в своих высоких кабинетах еще не обратили внимания на безвозвратно уничтожаемые дармовые рабочие руки и не засуетились в попытках хоть как-то повлиять на чародейские кланы. Поэтому этот первый удар был воистину страшен. Ни с того ни с сего боевые пятерки буквально посыпались с верхних ярусов на головы неожидавших подобного проститцов. Загрохотали многочисленные взрывы, застрекотали молнии, а разноцветные вспышки так и засверкали по всему погруженному в непроглядную ночную тьму району, освещаемому лишь заревами пожаров. Всего полтора часа понадобилось чародеям, чтобы полностью подавить это странное восстание и разогнать бунтовщиков и бандитов. Впрочем, разогнать – это сильно сказано потому как никому из имевших при себе оружие милосердия милосердие не проявлялось. Так что, если кто и сумел убежать, то разве что только чудом. «Знаешь, а вот так наблюдать, оказывается, куда страшнее, чем самой участвовать в тех же зачистках». Поёжившись, произнесла Нина, вместе с которой мы удобно пристроились на северной стороне крыши опорной базы. Девушка сидела, прильнув ко мне, положив мне голову на плечо, больше от того, что действительно устала. Слабо улыбнулась. Я же, слегка приобняв ее за талию, просто потому, что так было удобнее, кивнул своим мыслям. Не то чтобы я был с ней не согласен, просто выразился бы по-другому. Когда ты смотрел на то, с какой методичностью и беспощадностью действуют чародеи, как десятками гибнут с воплями бегущие по улицам люди, как сгорают, разрываются в клочки, осыпаются пеплом и прахом, обращаются в мерзкую слизь, И просто лопаются их тела, становилось жутковато и как-то неприятно на душе. И, казалось бы, совсем недавно я сам уничтожал этих моральных уродов, убийц, грабителей и насильников, и даже не задумывался над тем, кто они и могут ли мне что-нибудь противопоставить. А вот так, наблюдая со стороны, вдруг поймал себя на какой-то жалости. В голову начали лезть странные мысли о том, а стоит ли вот так вырезать всех подряд. Может, кто-нибудь из них не виновен? И тут же взгляд, словно сам собой, начинал выискивать среди улепетывающих недавних врагов фигурки детей или женщина, а может, мужчин совсем не похожих на бандовщиков. Хоть кого-нибудь, за чью смерть можно было бы осудить столь жестко действующих коллег. Сказывалась усталость и напряжение прошедшего дня. Вот и лезла в голову подобная ересь, доказывая, на мой взгляд, что мы все такие же люди а не машина для убийства или что-то вроде «Детей у Робороса». Все же это в человеческой натуре – игнорировать бревно в собственном глазу, выискивая соринку у кого-нибудь еще. Даже если делается общее дело. А еще немного радостно было от того, что я не испытывал восторга, глядя на то, как гибли люди. На эту тему Марфа много раз говорила, что когда чародей в нашем возрасте начинает наслаждаться не собственной победой, Не боем, а тем, как умирают другие, самое время обратиться за помощью к хранительнице очага Это значит, что крыша у тебя взяла, да и поплыла, и надо срочно лечиться. Как минимум, в моем клане женщины должны не только защищать детей и жилище, в то время как остальные заняты делом, но и помогать с психологическими проблемами бойцам. «Пойдем-ка лучше спать», – предложил я, вставая с парапета и помогая красноволосой. «Надо отдохнуть. Да и вообще, мы здесь теперь не шибко нужны». «Не, выглядит, конечно, миленько», — вырвал меня из сна без сновидений незнакомый женский голос. «А я о чём говорю?» «А вот это точно был кто-то свой, ну или как минимум знакомый и тоже прекрасного пола». «Что вы на меня так смотрите?» — вопросительно произнес еще кто-то высоким, немного надменным, но при этом грудным голосом. — Я что, непременно должна либо умилиться, либо возмутиться? Да будет вам известно, мне после выпуска порой приходилось засыпать в куда более компрометирующих положениях и компаниях, и после этого ни один ревнитель девичьей чести не посмел даже мяукнуть в мою сторону, в том числе и на моей свадьбе. — Охотно верю, — рассмеялась первая а я помнится на последнем курсе однажды проснулась прямиком в бане в мужской день вот потех это была это как же тебя угораздило то спросил второй знакомый да дурами мы были усмехнулась женщина поспорили в одном посаде с девчонками из местных простецов, что нам не слабо два пузыря медовухи на троих укатать а как зарок если мы осилим они должны были голышом по главной улице пробежаться А бутылки там, надо сказать, не как под нашу водку, а могучие такие литры на три. И мы победили, а эти прошмандовки взяли, да и обиделись. Звонко рассмеялась женщина. Только мы с девочками не учли, что медовуха — это не какое-нибудь там винишко, а очень даже коварная штуковина. И вроде в голове кристально чисто, а ножки уже не держит. Так что домой на постой возвращались уже на бровях, а эти сучки взяли и заперли нас в бане. Да ещё и дерюгами прикрыли. Просыпаюсь я такая, вокруг жара, пар, дышать нечем, а тут открывается дверь, в которую вваливается с десяток мужиков, чем мать родила, с вениками в руках. Я тогда так завизжала от неожиданности, что чуть стекла во всем посаде не полопались. Приоткрыв один глаз, а затем второй, я широко зевнул и с некоторым удивлением посмотрел на трех женщин. Русую, красноволосую и беловолосую, что оживленно беседовали неподалеку от нас. Собственно, можно было даже не гадать. Последние две оказались кем-то из Ефимовых и Светловых, а вот представительницу своего клана я сразу узнал. Она была одной из наших защитниц, вот только имени я еще не запомнил. Находились мы в одной из комнат, примыкавших к временно развернутому жандармами госпиталю. Собственно, это было сейчас единственное нормально отапливаемое помещение во всем комплексе, служившее его прежним хозяевам то ли бальной, то ли обеденной залой. Централизированное отопление в районе после начала бунта приказало долго жить, а туда командование понапихало переносных печек, как работавших наживицы, так и обычных буржуек, реквизированных, судя по всему, из соседних домов. По таким вот соседним с той залой комнаткам непонятного назначения, потому как за исключением нескольких шкафов в них больше ничего не было, даже стола или каких-нибудь диванчиков. Именно в них и расходились на ночлег мобилизированные студенты чародейских академий в соответствии со своими предпочтениями, более-менее удобно устраиваясь у теплой стены. Так, кто-то, например, стеснялся спать в компании противоположного пола, а другие, как мы, предпочитали компанию одногруппников. Так что Нина притулилась в уголке рядом со мной и быстро уснула. Затем к нам подсела Машка, а когда усталость взяла свое, я уже засыпал, пожаловала Светлова, пристроившись под бачок к Серцезаровой. Естественно, мое пробуждение не осталось незамеченным. Получив парочку ехидных комментариев на тему хитрого жучара, окопавшегося в цветнике, я с успевшими проснуться девочками был обрадован тем, что халява, как и приключение, закончилась, и нам пора возвращаться в академию. Ну, это, конечно, я, немного недовольный с просонья, так интерпретировал. А вообще, дама прибыли сюда, чтобы отконвоировать нас прямиком в новый особняк Бажовых. А такой представительной компанией, в первую очередь для того, чтобы ни у кого не возникло даже тени желания припахать нас четверых к добровольно-насильственной службе на благо Полиса, вплоть до окончания всей этой катавасии с бунтом и прорывом Титана. А все дело в том, что чинуши из княжеского стола, очухавшись, подсуетились и ночью княжим словом, пользуясь так называемым правом смутного времени, протолкнули в обход совета кланов эдикт, позволяющий командованию сил правопорядка переквалифицировать мобилизированных студентов в команды крысоловов. А это та еще задница, потому как подчинены они непосредственно княжескому столу, и когда они решат, тогда подобные команды и смогут освободиться от обезаловки. А еще, так как мы необученные и не квалифицированные, то и оплата наших трудов по закону не предполагается. Анечка, а именно так звали эту защитницу Бажову, объяснила, что нашелся среди чиновников умник, усмотревший правовую коллизию, из-за которой кланы даже пикнуть в ответ на подобную инициативу не могут. Их тут же ткнут носом в положение древнего договора, заключенного при создании Новой Москвы. Да еще и спросят, а уж не вредители ли вы, господа? Тем более, что князь подмахнул документ не глядя. Все дело в правовой коллизии, получившейся из-за того, что нас, студентов, вполне легально решением оперативного штаба, в который входили представители всех кланов, бросили на усиление жандармерии. Просто некого тогда было. А вот теперь кто-то хитрый с нечистой мохнатой пятерней задумал таким образом то ли сэкономить бюджетные деньги, то ли, что скорее всего, потуже набить свой кармашек за наш счет. «Мобилизировали нас по одному древнему закону, вследствие которого, именующий себя чародеем, обязан дом свой и людишек от чудовищ диких защищать, живота не жалея». А финт ушами провернули, основываясь на праве смутного времени. Где неважно, одаренный ты или нет, но коли встал под княжьи знамена, Москву защищая, будь рад принять любое его слово и дело. Чти волю его, как завет отца, коли ты из сермяжный сын и повинуйся ему, как главе своему колет ты сын Чародейский». Вот э, только кланы вообще-то тоже не пальцем деланы, чтобы их так вот разводили. Не понравился такой ход конем не только противникам лидера Москвы, но и его сторонникам. Отдельно, по словам манечки шла Ольга Васильевна, которая несколько часов назад на спешно собранном совете, куда был призван ее брат, а от нас присутствовал Демьян, Буквально окунула князя головой прямиком в выгребную яму, при этом не дав ни единого повода обвинить ее в непочтительности. Выход же из сложившейся ситуации нашли в том же законе, благо не только простецы, зажравшиеся на высоких должностях в княжеском столе, обладают хитростью и пониманием глубин крючкотворства. По тому же закону ничто не препятствует забрать дитя клановое, по глупости заигравшееся и всей ответственности своей понимающее из-под подчинения князя. Причем это вообще-то жуть как позорно, но не в том случае, когда явление массовое и вообще вынужденная мер. Впрочем, ченушье в Кремле, плетущие интриги – это одно, а усталый комендант опорной базы, умудренный сединами жандарм – совершенно другое. Мужик не только препятствовать не стал, и даже из-за сердца Заровой не сцепился, а наоборот, решительно поблагодарил нас за помощь, а особенно покрасневшую Машеньку. Ведь она и ее друзья, и подруги посеченовки не просто бегали по крышам, воюя с бунтовщиками. Они за прошедшие сутки своими силами и знаниями спасали жизни и судьбы многих его людей. Простится хирурга, каким бы опытным и признанным специалистом он ни был, трудно сравнить в эффективности с той же первокурсницей-чаровником. Хоть он и многому мог бы ее обучить. Вот только арсеналы у них разные, а буквально на глазах излеченные раны, многие из которых обычных людей могли бы, если и не сделать калекой или в результате убить, то сильно осложнить дальнейшую службу. Вызывали у служивых людей неподдельное уважение к этим девочкам и еще безусым мальчикам, самоотверженно работавшим в госпитале. А уже в машине, форчащем, крутом паровике клана Ефимовых, за руль которого села красноволосая Юлия, вдруг выяснилось, что трофейную руку Маша решила вчера с конвоем не отправлять. То ли предчувствие какое было, то ли люди не понравились, то ли после атаки наших чародеев поверила, что завтра нас заберут. Сама объяснить не могла, но факт в том, что оторванная мной культяпка оказалась в нашем парамобиле. Кому же ее отдать в итоге, даже споров не возникло. Вести следовало Ольге Васильевне. Мало того, что она специалист, она еще и княжина, а лично для меня еще и человек, которому можно доверять. Уж больно это какой-то непонятный бунт был. Правы оказались те, кто говорил о странностях. К тому же, после совета, прошедшего этим утром, многие, как я понял, прониклись к блондинке симпатий. Однако по прибытии в особняк меня вдруг резко пробрало, стоило только вылезти из салона. Не ожидал я, что за короткий срок так кому-то привяжусь. Аж слёзы из глаз потекли. А ещё мгновение спустя я крепко обнял стоявшую в дверях и улыбавшуюся одноглазую женщину с загипсованной и подвешенной на бинтах через шею правой рукой. «Марфа! Марфа Александровна! Я так... так рад!» Выпалил я на одном дыхании. Ох, Ну ты, медвежуть, отпусти уже!» пискнула она, явно не ожидая подобной реакции. «Больно ж! Опять кости переломаешь!»